С мы ушли, тесно прижавшись друг к другу, и больше я ни разу не обернулся в сторону ангела с зеленым лицом. Что было, то было. А сейчас, в настоящем, все двигалось к развязке. Многие зрители терпеть не могут счастливых развязок. Чувствуют себя обманутыми, потому что судьбу не сломать из злов в порядке вещей. Камнепад, сель, лавина — Все эти бичи человеков, замирающие в трех вершках над обреченным городом, ведут себя с неестественной безнравственностью. Я не любитель хэппи-энда. Чувствовал, что совсем скоро все начнет происходить очень быстро и вовсе не будет похоже на приключение в желтом школьном автобусе. Вика не перебивала моих мыслей. Зато в них совершенно бесцеремонно вмешалось неожиданное существо. Вдоль забора Норвуда истори росли вязы, под которыми слева сидела белка. При входе был устроен небольшой питьевой фонтанчик. И раньше, чем я обратил внимание на ее движение, белка вскарабкалась на край фонтанчика и демонстративно принялась тереться мордочкой о его стальную трубку. При этом требовательно цыкая, словом, всячески привлекала к себе внимание. Я попросил Вику посмотреть, что сейчас будет. Подошел и нажал на пуск воды. Белка принялась пить, и пила, казалось, целую вечность, растворяя в себе новую порцию сублимированной жизни. Когда она закончила, у меня слегка занемел палец. Белка фыркнула, уж не знаю... Чем это было, благодарностью или чем-то особенно беличьим? Ты добрый. Ты добрый. Точно дошкольник из хорошей семьи. Хотя такие редкость. Знаешь, Вика, те, кто считает себя добряками, все сплошь и рядом посещают православную церковь. Она почти ничего не требует от совести взамен тех утешений, которые сулит. Не богохульствуй. — А я и не... — Нет, богохульствуешь. Оставь хоть это в покое. Многим так хорошо, и православие лучше из русских обычаев. Я подумал, что сказанное ею почти в точности продолжает мою недавнюю мысль насчет водки. И промолчал. А потом мы долго ехали в такси. Я сказал, что мне непременно нужно переехать из моего насквозь простуженного загородного дома, в который я совершенно не хотел возвращаться, настолько там было промозгло, и даже установленный хозяином дополнительный обогреватель не спасал от сквозняков из шкафов и электрических розеток. У хозяина, кроме меня, совсем не стало постояльцев, и дом болтался на нем, словно одежды на кресле из досок. Я хотел переехать в центр, на Мэрилибон-стрит. Там сдавали отличную квартиру, где я думал поселиться под своей настоящей фамилией. Встреча с Феликсом, по словам Вики, ликовавшим после смерти Микаэлы и уже успевшим оформить предварительную заявку на танзанийское месторождение, обязывала меня выйти из того полулегального состояния, в котором я пребывал с момента своего появления в Англии. Наличие же документов на имя гражданина Британии — Могло вызвать у Феликса наивысшую степень подозрительности, тем самым спустив в унитаз жизни всю комбинацию, родившуюся в Москве, на улице называвшейся когда-то «Потылиха».